Глава пятая. Ава. После урока я выскакиваю с класса и бегу в туалет. В животе урчит, нервы на пределе, и я готова броситься на любого, кто только посмеет приблизиться. Наверное, стоило позавтракать с яйцами с тостами, которые предлагали монахини. Но я слишком нервничала. Сегодняшний день решающий. Если я выдержу, я занимаю последнюю кабинку. Один урок пережит. Осталось пять. Вытащив из-под блузки медальон, провожу по нему пальцами. Он дешевый и старый. Я нашла его на полу одной из ночлежек, где мы с мамой были частыми гостями. Помню, как ходила и спрашивала, чей он. Но владелец так и не появился. А внутри даже не было фотографии, и я решила, что это судьба. Открыв медальон, смотрю на крошечную фотографию Тайлера. У него большие глаза и непослушные каштановые волосы. Мы совсем не похожи. «Такой славный ребенок, бормочу я. «Мы справимся, мелочь». Последний раз выдохнув, выхожу в коридор и иду к кабинету директора, держась поближе к шкафчикам. Ученики вокруг болтают и куда-то спешат. Папер уже убежала на второй урок, и я не увижу ее до обеда. Иногда в гуще толпы одиночество ощущается острее всего. Но ничего. Главное, что я здесь. В приёмной директора царит привычное безумие первого учебного дня. Учителей и учеников так много, что приходится сквозь них продираться. «Что такое, моя хорошая?» — спрашивает секретарь. Миссис Кармайкл. Она вся в мыле, что ни капли не удивляет. Выцветшие каштановые волосы собраны в такой пучок, успевший слегка растрепаться. За ухом торчит ручка. Слегка полноватая, она одета в свободную блузку с огромными розовыми цветами. Директор Траск просил заглянуть к нему утром. Откашлившись, говорю я. «Меня зовут Ава Харис. Я хотела прийти пораньше, но опаздывала на первый урок. Она часто моргает и выпрямляется. Значит, узнала. Да-да, я та самая Ава. Я смотрю на нее пустым взглядом. Только не надо меня жалеть, пожалуйста. Она кивает. Понятно. Он точно не просил зайти после уроков. Она оглядывается на закрытую дверь кабинета. В первый учебный день он обычно занят. Кто-то сталкивается со мной. Это курьер, протиснувшись мимо, ставит на стол большую коробку с брошюрами. Секретарь расписывается за них, позабыв о моем существовании. И хотя я точно уверена, что директор ждал меня утром, спорить не хочется. Конфликтов на сегодня хватило. Звенит звонок, и через стеклянные двери я наблюдаю за опаздывающими учениками, бегущими на занятия. Из груди вырывается вздох. Чтобы добраться до кабинета, мне нужно пройти через всю школу. Придется просить у секретаря пропуск. Но когда я оборачиваюсь, она спорит с курьером из-за цвета брошюр. Только я собираюсь уйти, как вижу Нокса. Он выходит из кабинета директора. Мне, значит, к нему нельзя... «А ему можно!» «Понятно!» Покраснев, я прижимаю к груди учебники. «Уже проблемы?» — бормочет Нокс, подходя ближе. Миссис Кармайкл, заметив его, предлагает выписать пропуск, чтобы учитель не отругал за опоздание. «Я поджимаю губы!» «Мне нужно к мистеру Траску, но он был занят с тобой, так что придется идти на урок». «Ясно!» Он оборачивается к миссис Кармайкл, которая как раз выписывает пропуск. «Максин, Ави нужно к директору. Наберешь его?» Максим? Серьезно? Она переводит взгляд на меня, склонив голову. Ситуация явно ее раздражает, но она слишком занята спором с курьером, поэтому отделывается коротким кивком. «Мне не нужны подачки, злой и неприступный», — бормочу я. Что ты вообще здесь забыл? Над расписанием колдуешь, чтобы со мной не сидеть. Он скользит по мне взглядом. О нет, сидеть с тобой будет весело. Ты стипендиаточка, весьма занимательный случай. Да уж, на всю жизнь запомню, что сидела за одной партой с королем Кемдена, Ярче впечатлений уже просто не будет». «Директор ждет, Ава. Заходи», — говорит миссис Кармайкл, жестом указывая на закрытую дверь. «До скорого, тюльпан», — бормочет Нокс, проходя мимо. «Хватит меня так называть», — огрызаюсь ему в спину, когда он выходит из кабинета. Кивнув секретарше, я открываю дверь мистера Траска. Меня встречает невысокий лысеющий мужчина с добродушным выражением лица и осторожной улыбкой. «Ава, а я как раз тебя ждал. Проходи, садись. Очень рад, что ты решила вернуться в кэмден Устроившись в мягком кресле из коричневой кожи, я киваю, хотя понимаю, что выбора не было. «У меня есть цель. И только из-за нее я вернулась в эту дыру». Еще раз натянутый улыбнувшись, он садится на край стола и кладет руки на колени. Как я уже говорил по телефону, тебе не обязательно пересдавать экзамены за прошлый год, чтобы соответствовать нашей учебной программе. Репетиторы, сестер милосердия отлично справились с домашним обучением. По алгебре ты даже ушла вперед. Я натянуто улыбаюсь. Репетиторы, как же! Мне пришлось все делать самой: искать программу домашнего обучения, утвержденную в школах Теннесси, читать материал, а потом сдавать экзамены. Я все делала честно и никого не обманывала. Пару раз даже пробиралась в колледже рядом с интернатом, садилась на задние парты и слушала лекции. К счастью, никто меня не заметил. Ты не пожалеешь о решении оставить прошлый год позади. Кэмден для тебя лучшее место. Скорее, худшее. На самом деле, изначально я планировала вернуться в государственную школу, где училась раньше. Но у меня есть Тайлер. Так что приходится думать и о его будущем тоже. Мистер Траск достает папку с моим личным делом. Руки чешутся схватить ее и посмотреть, внесли ли туда события той вечеринки. Скорее да, чем нет. Всех футболистов, которые там были, Отчитали и на неделю отстранили от занятий, пока шли допросы. На неделю. Зато я так и не вернулась в Кемден. Несколько дней ночевала у Пайпер, а потом уехала в интернат. Но это было тогда. А сейчас твой средний балл соответствует школьному. Так что ты сможешь участвовать в общем рейтинге успеваемости, продолжает директор, и передаёт мне лист бумаги. «Подпиши здесь, и ты снова зачислена, как будто не уходила». «Что насчет общежития?» Когда мы созванивались на прошлой неделе, он сказал, что лучше обсудить это лично. Я не ожидала, что он согласится, но жить на территории кампуса было бы очень приятно. Каждое утро добираться до школы из Нэшвилла просто ужасно. «Да и монахини больше не обязаны меня содержать. Они согласились ненадолго меня приютить, но другим детям тоже нужно где-то жить». «Ах, да, точно!» — с улыбкой говорит он. «У меня отличные новости. Комната твоя?» причем абсолютно бесплатно». Я удивленно моргаю. Я была готова выгрызать общежитие зубами. «Но вы говорили, что попечительский совет вряд ли согласится платить за мое проживание. Что-то изменилось?» Он кивает. «Анонимный спонсор предложил покрыть все расходы». «Какой спонсор?» «Я думала, попечительский совет до сих пор злится на меня за то, что было в прошлом году». Он вздыхает, и на его лице появляется неуверенное выражение». Этот человек пожелал остаться неизвестным. И поверь, совет на тебя не злиться. Мы хотим помочь. У меня самого две дочери. И... Он прочищает горло, явно решив оставить свое мнение при себе и тщательно подбирает слова. Ты знаешь, что обычно мы не предоставляем местным ученикам общежитие. Но для тебя я сделал исключение. Если хочешь, можешь заселиться сегодня. Комендант мисс Хендерсон тебя ждет. Просто загляни к ней после уроков, и она все устроит. Слова не укладываются в голове. Это же 10 тысяч долларов в год. Кто пойдет на такое? Виновные родители, решившие загладить вину сына? Как бы то ни было, общежитие сильно облегчит жизнь. В собственной комнате можно спокойно заниматься учебой. Конечно, я буду скучать по Тайлеру, но смогу навещать его каждый день. Все равно мы видимся только за ужином. В отличие от старших ребят, малыши живут в другом крыле интерната. Я киваю и решаю сосредоточиться на деле. По телефону я упоминала о ситуации с Тайлером, моим братом. Ему шесть, и у него есть особые потребности — но школа Нэшвилла переполнена и не может учитывать их в обучении. Они вообще не уделяют ему внимания. Я, кусая губу, вспомнив, как в прошлом году он ушел с уроков и забрел к реке. В панике я позвонила в полицию, и только четыре часа спустя они нашли его у воды, бросающем камни. Вдруг бы он свалился, или его бы похитили. Район там ужасный, одни заброшки и наркоманы, Я к ним привыкла. Он — нет. Я бы хотела перевести его в начальную школу Кэмдена. У вас есть отделение, занимающееся особыми детьми. Он встает, обходит столы и садится. Понимаешь, твоему брату придется выделить стипендию, а на этот год все места уже заняты. Тебя мы берем, потому что ты уже училась здесь раньше причем демонстрировала великолепные результаты. Я судорожно вздыхаю, думаю о брате. Он маленький для своего возраста, и у него проблемы с моторикой. Из-за того, что мама пила во время беременности, он родился с задержками в развитии и нарушением внимания. Если он останется в государственной школе, нормальной жизни ему не видать. Я набираюсь решимости. Простите, мистер Траск, но без него я не вернусь в Кемден. Монахи не уже согласились отвозить и забирать его после уроков. Ему нужна хорошая школа. Он добрый, милый, умный ребенок, но в его жизни не хватает хороших людей. И он сирота. Наша мать его бросила. Я ненавижу это слово, но готова им пользоваться, чтобы добиться своего. Директор морщится, я продолжаю. Все документы уже готовы. Я достаю из рюкзака папку и кладу на стол. Пришлось печатать их на принтере в закусочной Лу. Наверняка для него найдется место. Всего одно. При мысли о том, что Тайлер получит надлежащее обучение, руки потеют. Я сглатываю, быстро соображаю и бросаюсь обещаниями, которые не смогу выполнить. Не обязательно. Не обязательно зачислять его по стипендии. Я заплачу. У меня есть сбережения и работа. Я отличная официантка. Давай я возьму у школы кредит. Можете начислить любые проценты. Я все выплачу, обещаю. Найду другую работу в университете, начну больше получать и... Ава, перебивает он, я не даю кредитов. Даже для рассрочки мне понадобится начальный взнос. У тебя есть 15 тысяч долларов? Внутри все сжимается. Нет. Моя дорогая. Его тон смягчается. Деньги на этот год уже выделены. Я ничего не могу сделать. Я встаю. Я пришла сюда не для того, чтобы мне отказали, и готова бороться. Я смотрю на цитату «Анаис снин написанную на рюкзаке маркером. «Жизнь сжимается и расширяется пропорционально твоей храбрости». Не сдавайся, Ава. Ну так спросите спонсора, или позвоните в администрацию кампуса, потому что я вам гарантирую, без Тайлера я не вернусь. Пойду в Морганвиль, мне там ноги целовать готовы. Вы прекрасно знаете, что у меня лучшие оценки в школе. Вы бы меня не позвали, если бы я не выводила Кэмден на первое место в рейтинге лучших школ штата. Неужели вы готовы отдать лучшую ученицу конкурентам? Насчет Морганвилле я вру. Они наши главные соперники в спорте. И единственное, почему я к ним не пошла, у них нет программы для особых детей. И я к вам вернулась. «Я вернулась!» «Хорошая реклама для будущих студентов, согласитесь?» Вдруг они начнут сомневаться, каким моральным качеством вы учите местных ребят. А среди них может оказаться будущая звезда футбола или умная девушка, которая сможет позволить себе здесь учиться, а вместо этого поступит в Морганвиль из-за слухов. «Я колеблюсь. Мне нравится мистер Траск. Всегда нравился». Но мне постоянно названивают журналисты из других городов. Здесь им никто не платит, так что деньги их не волнуют. Хотите, чтобы я появилась в каком-нибудь утреннем шоу? Лично мне бы не хотелось бросать тень на Кемден. Вдруг люди подумают, что школа бросила меня в трудной ситуации. Голос дрожит. Это ложь. Нет никаких журналистов. Всем на меня плевать. Директор снимает очки и медленно их протирает. На его лице читается удивление, а у глаз собираются морщинки. «Когда это ты стала такой... напористой?» «Я изменилась, мистер Траск». Он смотрит на мои волосы, затем окидывает долгим ищущим взглядом и со вздохом кивает. «Это заметно». «Я сожалею, что так получилось. Очень. Просто согласитесь, и все. Он мельком улыбается. «Давай я кое-кому позвоню, а после уроков мы все обсудим. Устроит?» Я киваю и направляюсь к двери. «Брат — единственный, ради кого я живу. Без него ноги моей здесь не будет». «Я ничего не подпишу!» Он кивает. «Я позвоню тебе после уроков. Я выхожу из кабинета, и, о чудо, у миссис Кармайкл уже готов пропуск. Прогулочным шагом я направляюсь в коридор. Оказывается, у новой Авы действительно есть внутренний стержень, и я им очень горжусь». У меня только год, чтобы наладить жизнь брата. Как бы ни было тяжело, я должна дать ему шанс.